Сегодня прозвучит рассказ Александра Громова под названием Уступчивы читает сканерс. За музыку отвечает Омая Нацу. Сделано для проекта vibu.ru Поверхность фронта здесь не менялась очень давно. Не линия никогда не затихавших надолго боев, именно поверхность, незримая, но реальная. Там, где кипели сражения эскадр, она прогибалась в ту или иную сторону, иногда ощутимо и стремительно, чаще медленными судорожными толчками. Но в этом секторе пространства она оставалась незыблемой вот уже несколько столетий. Периферия. Не главные силы и массированные удары соединенных флотов, не циклопические побоища, лишь стычки, стычки и стычки, укусы и отскоки, позиционное противостояние, крохи успехов и такие же крохи ежедневных потерь, медленно вращающиеся, но очень широкие жернова. О ближайшей планете Лемон не знал практически ничего, Хотя прежде не раз подлетал к ней достаточно близко, чтобы простым глазом разглядеть мутно-голубой диск. На планете никто не жил, кому придет в голову жить на линии фронта? Планета не представляла никакой ценности ни для Великой Лиги, ни для ренегатов. Как и большинство пилотов действующего флота, Лемон знал о ней только то, что случайно попалось на глаза и застряло в голове. Пустые, никому не нужные обрывки сведений. не несырьевая, не обладающая ничем, что стоило бы защищать или отвоевывать в случае потери. 90% поверхности покрыто океаном. Островов, кажется, нет совсем. Материк всего один, расположенный на экваторе. Но, тем не менее, обледенелый и предельно негостеприимный. Атмосфера вроде бы кислородно-аргоновая, плотная, неспокойная и достаточно протяженная. Последним Лемон сейчас убеждался на практике. Энергоимпульс совершенно не виден в вакууме. Лишь плазменный накопительный кокон, венчающий орудийную башню дестроера, обычно тоже невидимый. За полсекунды до залпа начинает слабо мерцать неприятным фиолетовым светом и быстро гаснет, выплюнув разряд. По счастью, Нигде в галактике нет столь глубокого вакуума, чтобы выпущенную по тебе серию энергоимпульсов нельзя было обнаружить по мгновенной ионизации межзвездных атомов, а обнаружив, попытаться уклониться. Особенно в этом секторе, где только за последние сто лет не меньше двух тысяч разнотоннажных кораблей обеих воюющих сторон превратились в облака газа, а причудливая поверхность фронта не сдвинулась ни на мили парсек. Ох, неспроста его прижали к этой планете. Лемон прекрасно понимал это, но вертись-не вертись, и вертись, нового выхода, нежели вход в атмосферу, не просматривалось. Одиночный истребитель с израсходованным боекомплектом, легкая добыча для эскадренного дестроера. И если одному противнику еще можно какое-то время морочить голову резкими маневрами, то встреча сразу с двумя делает это занятие вдвойне бессмысленным. Три, от силы пять минут отчаянного танца под шквалом энергоимпульсов и конец. Это если обреченным истребителем управляет опытный ас, иначе меньше. Лемон не был опытным асом. И тем не менее он финтил. Уклонялся, вертелся волчком, дважды пытался вклиниться между чужими кораблями, надеясь, что они поразят друг друга и прекрасно понимая, насколько зыбка эта надежда. Его отгоняли огневой завесой, как надоедливую муху, и методично, без особой суеты расстреливали. Дестроеры немного уступали ему в скорости, но уйти он не мог. Для этого ему пришлось бы перестать маневрировать, и тогда счет оставшихся секунд жизни сократился бы с десятков или сотен до одной-двух. Он понимал, что скорее всего был бы уже уничтожен, не подвернись эта планета. Его отжимали к атмосфере. Рывок вверх, и только плазменный шар остается кружить по орбите вокруг безымянного шарика, но быстро погаснет. Второй вариант – идти на посадку. По всей вероятности, был ничуть не лучше, но сулил небольшую отсрочку. И Лемон выбрал именно его. Локатор давал изображение поверхности. Весь материк был одним огромным плато, круто поднимавшимся из океана на высоту в 5-7 тысяч метров, считая километровый слой льда. Когда-то давно тектонические силы начали ломать плато на части, Но не справились и отступили, оставив сетку глубочайших узких каньонов. Они-то и давали некоторую надежду на спасение. Он пробьет атмосферу, нырнет в каньон и уйдет с экрана. Затем найдет подходящую площадку и отсидится. Дестроеры не сунутся в атмосферу, но могут караулить его на орбите неделю и две. Особенно сейчас, когда впервые за два года без перерывных сражений и стычек в боевых действиях наметилось некоторое затишье. Что ж... Придется поскучать и поголодать. А воды здесь в избытке, вон сколько льда. Все эти мысли пронеслись в голове Лемона в один миг, а следующее мгновение ушло на то, чтобы осознать, он неисправный оптимист. Серьезные маневры уклонения от огня на посадочной траектории невозможны, иначе либо сгоришь, либо рикошетом отскочишь в космос, как раз под удобный прицел. Три-четыре минуты торможения в атмосфере – более чем достаточный срок для поражения маломаневренной цели. И все-таки он надеялся. Два энергоимпульса, видимо, бесточного точного прицела, слепящими молниями пробуравили атмосферу в стороне от него. Третьего Лемон не увидел. Вряд ли его обморок продолжается более нескольких секунд. Первым чувством было удивление. Обзор на экран исчез. Вместо него имелся крошечный иллюминатор. а в нем огненная буря. Спасательная капсула тормозилась об атмосферу, значит истребитель потерян. Лемон потянулся к иллюминатору, надеясь сквозь плазменный кокон разглядеть сгорающие метеоритами обломки своего корабля, но конечно же ничего не разглядел. Ну ладно, хорошо уже то, что остался жив, по счастью автоматика отстрела капсулы сработала штатно. Значит, есть шанс. Если только комендоры дестроеров не соблазнятся уничтожить еще и капсулу. Хотя зачем? Ради Радиомаячок капсулы работает долго, но воздуха хватит часов на 12. Это в открытом пространстве. Именно столько времени враг будет находиться неподалеку, чтобы атаковать спасательное судно, используя капсулу вроде наживки. Знакомая тактика ренегатов, а впрочем, если честно, в равной степени флота Великой Лиги. Именно поэтому командование не позволяет себе увлекаться спасательными операциями. Допустим, местным воздухом можно дышать, и предельное время ожидания не определено, спасут ли? Вопрос. Ясно одно, надо продержаться максимум времени. Парашют раскрылся неожиданно, заставив Лемона клацнуть зубами. Капсула немного помотала в воздушных ямах, затем она вошла в слой спокойного воздуха, плавно стремилась вниз и, несмотря на тормозные пиропатроны, так основательно приложилась оплата, что потемнело в глазах. Все-таки атмосфера на этой высоте была изрядно разрежена. Некоторое время Лемон смотрел, как отстреленный сразу после посадки парашют, гонимый слабым ветерком, то лениво и важно надуваясь, то робко опадая, ползет по едва прикрытому снежной крупой ледяному полю. Затем он исчез из виду, наверное, уполз незаметную трещину, и Лемон перестал им интересоваться. Хорошо еще, что капсула опустилась на плато, а не в каньон. Вот это уже было бы крайнее невезение, ибо капсула не истребитель и умеет летать только сверху вниз. Ближайший каньон глубокой резаной раны рассекал плато не более чем в тысячи шагов от места посадки. С высоты Лемон оценил его ширину километров полтора-два, а глубину оценить не сумел, ибо дна не увидел. Что там внизу? Река? Очень может быть. Весьма вероятно, что ледник по краям подтаивает, вот и вода. А может разлом столь глубок, что внизу плещутся волны океана? Вообще-то не исключено, но кому охота туда сунуться? Он проверил маячок. Тот работал как надо, наполняя эфир сигналами бедствия. Станут ли спасать? Вопрос второй. Валентина вот не стали. Хотя, что об этом можно знать наверняка? Только то, что три года назад Валентин пропал без вести, где-то в этой части сектора. Может быть, как раз на этой самой планете. Стало быть, наверняка погиб. И не он один. Конопат и Хенрик тоже загнулся где-то поблизости. Пытались ли их спасти? Неизвестно. В любом случае, оставалось только ждать и не поддаваться панике. Лемон умудрился даже вздремнуть, рассудив, что во сне потребит меньше кислорода, и действительно сумел растянуть запас воздуха на 14 часов вместо 12. Больше не смог. Когда перед глазами замаячили багровые круги, и страх потерять сознание стал навязчивым, он прошептал короткую молитву и дрожащими пальцами отвернул воздушный клапан, постепенно сбрасывая избыток давления. Это едва не убило его. Что может быть глупее, чем погибнуть эту душу во время декомпрессии? Но вот, наружный, он же единственный. Люк капсулы сдвинулся, и струйка, а затем и целая лавина свежего воздуха вплеснула в... В... Она была холодна, как айсберг. Обожгло легкие, удар холодом, нокдаун. Словно прыжок с обрыва в ледяную воду. Хуже, в жидкий метан. Никто не ждал, что над ледяным полем будут субтропики, но все же... От неожиданности Лемон не сразу понял главное. Этим воздухом можно дышать, а когда понял, разозлился. Что толку в дыхании, если предстоит замерзнуть? Разница, пожалуй, лишь в том, что замерзание, как утверждают, более легкая смерть. Солдату наплевать. Гораздо существенней, что она же и более медленная. Как можно плотнее застегнув комбинзон, стараясь вдыхать помалу и только носом, он ступил на плотный фирм ледяного поля. Солнце светило ярко и, пожалуй, грело почти как на горном курорте, зато воздуха было далеко до курортных кондиций. Не температура жидкого метана, конечно, но минус 50 наверняка. Раньше всего замерзли руки, затем лицо и шея, да и по спине побежал неприятнейший озноб. Ладно... 10 минут снаружи, потом час тепла в капсуле. Ее объема на час дыхания хватит. «Ничего», — подумал Лемон, стуча зубами, — «жить можно. Могло быть и хуже. Скажем прямо, вынужденная посадка на планету с атмосферой, пригодной для дыхания, сама по себе из ряда маловероятных чудес. Хорошо, что из правил бывают исключения. Самое главное — можно дышать. Интересно, откуда берется кислород?» Фотосинтезирующие водоросли в океане? Наверняка. Хотя, по правде сказать, для дышащего это совершенно не важно. Остаток дня Лемон провел то, отогреваясь в капсуле, то выходя наружу подышать и размять ноги. Из носового платка и губки, служащей для протирки приборов, он соорудил себе нечто вроде намордника и приспособился дышать, не обжигая легкие. Воздуха все равно не хватало. Долго ли протянет человек в горах на высоте шести Ответ на этот вопрос казался да нельзя обидным. Хорошо экипированный альпинист, пожалуй, спокойно проживет и неделю, и две. Но он-то, Лемон, экипирован совсем не для этого. Если честно, то после исчерпания батарей капсулы ему останется жить совсем, совсем немного. Он скоротал ночь, не выходя из капсулы. и только временами впускаю в нее воздух, охлажденный до совсем уже немыслимой температуры, то коченея, то задыхаясь. Сколько времени капсула сможет сберечь его от превращения в ломкую сосульку? Точного ответа Лемон не знал. Вероятно, всего суток двое-трое, не больше. За это время должна прийти помощь. Должна. То ли этот день выдался теплее вчерашнего, то ли тело начало привыкать к укусам холода. Но ближе к полудню Лемон рискнул совершить дальнюю прогулку. До края каньона он бежал трусцой, по пути отметил две неглубоких трещины в ледяном поле и в одной из них неожиданно нашел парашют. «Вот ты куда заполз, ползун! Надо будет подобрать тебя на обратном пути и смастерить какую-нибудь хламиду, все теплее будет». До самого края он так и не добрался. Поле пошло под уклон, как бы не заскользить. Усвистишь вниз по льду, пока долетишь до каньона, о многом успеешь подумать. Может, даже сумеешь написать завещание, которое все равно никто не прочтет. Да и какое завещание у пилота? Личные вещи разыграют между собой товарищи по штафелю, а в крошечную каюту на базе волю квартирмейстера вселится другой пилот. Вот и все, что касается движимости и недвижимости. Зато. Он увидел противоположный край каньона и не только лед, но и камень. Сверкающий ледяной панцирь оказался вовсе не чудовищем километровой толщины, скорее уж обычным горным ледником. Бывают льды и потолще. То ли в самом деле ледник подтаивает с краю, то ли, что вероятнее, не успевший слежаться снег сметается в пропасть ветрами. Минутой спустя, когда настоящее в зените солнце набежала хищная стремительная мгла, а в лицо с размаху швырнула первый заряд крупы, Лемон понял, что был прав в последнем предположении. Но похвалить себя за догадливость не сумел за недосуду. Добежать до капсулы он не успел и даже не пытался. Главное укрыться. Все равно где, пока буря не разыгралась по-настоящему. Иначе сдует в пропасть. Скользя, кренясь, изворачиваясь, бодая лбом ринувшееся на него ревущее чудовище, он бежал к трещине, к тому месту, где видел парашют. Его надо примять с собой, а не то выдует. А еще лучше попытаться плотно завернуться в него, тогда, может быть, удастся не замерзнуть, переждав Буран. Он втиснулся в трещину вовремя и сразу нашел парашют. И сейчас же над головой разверсся ад. Разом взревели разбуженные демоны, загрохотали копыта всадников апокалипсиса. И уже не разум, а животный ужас подсказывал спасение. Зарыться в невесомую, рвущуюся из-за тела ткань, заклиниться в трещине и ждать. Стихло на удивление быстро, уже через несколько минут. Снова засияло солнце, разбрызгало и ледяной рафинад, Ударило в глаза слепящими бликами. Отчаянно колотя зубами, Лемон выбрался из трещины со второй попытки, а выбравшись и поверив в то, что увидел со спокойной обреченностью, подумал, что и первая попытка была совершенно излишней. Капсула не стало. Ему не пришло в голову закрепить ее на льду, да, по правде сказать, закрепить было и нечем. Ветер оказался слишком силен. Лемон предельно ясно представил себе, как ревущий вихрь играючи сдвинул с места легкосплавный шар, И тот заскользил по чисто выметенному льду все быстрее и быстрее, разгоняясь до скорости хорошего буера, перепрыгивая через малые трещины, потом пошел под уклон к краю пропасти. Тогда он осознал, что все кончено. Два выхода. Первый. Сделать себе инъекцию блаженной смерти. Второй – замерзнуть до конца заставляя себя надеяться на появление спасательной команды, как на бога из машины. Если как следует закутаться в парашют, можно, пожалуй, продержаться до ночи, но ночь убьет наверняка. Лемон принял этот вывод почти спокойно – без тепла, без пищи, без помощи ему не дожить и до полуночи. Он ухитрился поспать несколько минут и проснулся в конец продрогнув. Ему приснился горячий чай. Наверное, перед самым концом приснится горячая ванна. Ухнув в каньон, капсула, несомненно, разбилась и передатчик замок. А если нет, если произошло чудо и она зацепилась за какой-нибудь уступ, застряла в трещине. Мысль не давала покоя, здравый смысл восстал против нее, но терпел поражение. Если сигнал бедствия уже принят и спасательное судно вылетело, что вряд ли, но допустим. Кого найдут, если найдут спасатели? Промороженный насквозь труп, А в глубине каньона, наверное, тепло. Ну правильно. Каньон идет почти точно с запада на восток. Его дно освещено и, вероятно, прогрето. И воздух, недвижимо прозрачный над ледяной бесконечностью, дрожит над каньоном, как над чайником. Если бы только можно было спуститься. Он принял решение со спокойным отчаянием самоубийцы, выпутался из парашюта, приплясывая, чтобы хоть как-то разогнать кровь пожилым, часто и подолгу отогревая ладони под мышками, расстелил парашют на ледяном поле. Сложил как умел, едва не закоченел окончательно, в мучительных потугах пытаясь соорудить некое подобие обвязки, и в конце концов нашел приемлемое решение. Затем прижал к груди невесомый, но объемистый сверток и сомнамбулически побрел к краю каньона. Внезапно заскользив не по ледяному языку, он не испугался и не удивился. На эмоции просто не осталось сил. Он перестал чувствовать холод и боялся заснуть прямо сейчас, не доскользив до конца этой ледяной горки. Самое главное было не выпустить сверток из рук, не выпустить раньше времени, пока не начнется свободное падение. И эта последняя необходимая работа была чудовищно тяжела. Он терпел ее, как преодолимую преграду перед блаженством отдыха. Все равно какого. Пусть смерти. Мертвый счастлив. Ему не приходится ничего делать. В какой-то момент он почувствовал, что под ним больше нету льда. Полет? Да. Или падение. Но какая разница? Купол глушительно хлопнул, расправляясь. Рывок был такой, что все предыдущие мучения показались досадными мелочами, но самодельная пародия на обвязку выдержала, и кости остались целы. Лемон даже не потерял сознания. Наоборот, грубый рывок неприятнейшим образом ткнул уплывающее сознание назад, в явь. А потом Лемон умудрился удивляться. Он находился значительно ниже края каньона и, охваченный стропами, висел на одном месте в сотне шагов от отвесной каменной стены, практически не опускаясь. Иногда ему даже начинало казаться, что он поднимается. Снизу шел ровный и мощный поток тепла, воздух дрожал, но даль каньона все же просматривалась. Лемон насчитал не меньше 20 водопадов, все они начинались там, где вода стающего ледника могла скопиться хотя бы в крохотный водоем и тонкими струями срывалась вниз. Ни один из них не достигал дна каньона, иные рушились на уступе в каменной стене, чтобы повторить прыжок. Но большинство растрепывалось в водяную пыль задолго до падения на камень. Капсула нигде не было видно. Скорее всего, набрав скорость на леднике, она, как и он сам, была отброшена слишком далеко от стены, чтобы застрять на каком-нибудь уступе. Да и уступы через чуруски не застрять ей. Стайка крылатых созданий, карикатурно похожих на птиц, проплыла далеко внизу. По удаленности Лемон не смог оценить их размеры. Ага. Значит, жизнь на этой планете существует не только в океанах. А коли так, можно попытаться выжить. Ведь птицы должны чем-то питаться. Должны. Допустим, рыбу. На каньоне не видно, но по нему наверняка течет река. Как поймать рыбу – вопрос второй. А первый и главный – годится ли она в пищу человеку? Пока не проверишь, не узнаешь. Немного согревшись, он потянул за строку, заставив купол скользнуть ближе к стене. Как он и ожидал, здесь оказался нисходящий поток холодного воздуха с ледника, и спуск удалось продолжить даже быстрее, чем хотелось. Мелькали неровности в скальной стене, набегали и уносились сверх узкие, невероятной длины уступы карниза. На некоторых медленно таяли осколки ледяных глыб, как видно свалившихся сверху. Неумело, но старательно управляя струбами, чтобы не шибануло о стену, Лемон успел родить гипотезу о происхождении этих карнизов. Бывшие речные террасы, только узкие. Неизвестно, сколько миллионов лет река глодала камень размывая тектоническую трещину вглубь, а расширить ее как следует оказалось ей не по зубам. Он заметил, что дышать стало легче, должно быть, спустился уже порядочно. Еще не до половины высоты этой чудовищной стены, но все же. С некоторых уступов, Десятками срывались похожие на птиц твари, напуганные скользящей по тени, и начинали суетливо метаться, но не решались ни приблизиться, ни тем более атаковать, за что Лемон мысленно сказал своей судьбе особое спасибо. Одна странная птица гораздо крупнее остальных, и по-видимому иного вида, кружила поводаль в восходящем потоке, без махов набирая высоту. На миг почудилось, что это не совсем птица, а скорее гибрид человека и птеродактиля. Ай, ладно, с местной живностью разберемся потом. Сейчас главное уцелеть. Увидев человека, сидящего на краю узкого в полшага шириной уступа, Лемон настолько оторопел, что даже не нашелся с ответом, когда человек дружелюбно помахал ему рукой и указал куда-то вниз. Некоторое время Лемон хлопал в том, часть разложить видение на логические составляющие. Галлюцинация? Не похоже. Мираж. Если и так, то это лишь означает, что странный субъект присел отдохнуть не на только что проплывший мимо уступ, а на какой-нибудь другой. Поводы. Так или иначе, в факте его существования сомневаться не приходится. Человек. Как видно, сильный и ловкий мужчина, раз не боится этахих круч. Одет странно. Зарос дремучий бородищей, похоже не стрижены. Что тут, примитивная цивилизация? Хм... а какая тут еще может быть, именно примитивно. Главное, что ренегаты вроде бы никогда не считали эту планету своей. Впрочем, то же самое можно сказать и Великой Лиге. Неважно, откуда взялись люди, главное, что они здесь есть. Вскоре он попал в облако, а просочившись сквозь него и вымокнув до нитки, увидел, наконец, дно каньона. Оно лежало чудовищно далеко внизу, там бесновалась река, белая от бурунов. и узкими зелеными полосами протянулись вдоль каменных стен уступы карнизов. Выходит, тут есть и растительность. Собственно говоря, почему бы и нет? Мимо первого зеленого уступа Лемон промахнулся, несмотря на то, что этот уступ был широк, пожалуй, шагов пять. Зато на следующий уступ он нацелился заранее и исхитрился не только удачно приземлиться, но и в борьбе с легким ветерком накрыть собой и тем спасти парашют. Еще пригодится. Примитивна в примитивном мире и тряпочка-сокровище, и булыжник-инструмент. А нож, возможно, окажется именно тем предметом, что позволит выжить среди себе подобных. Мало ли, что первый абориген с виду не был агрессивным. Аборигены бывают разные. К счастью, нож имеется. Было тепло и влажно. Под ногами росла трава, правда, незнакомого вида, но, несомненно, трава. А может... и знакомого вида. Мало ли в жизни любого пилота было планет, но какой ненормальной станет любоваться пыльной растительностью на пустырях вокруг космодрома? Сентиментальность – дурной признак. Валентин тот был сентиментален, да. Цветки-лютики нюхал и не срывал их, а опускался на колени и тянул нос, когда думал, что его никто не видит. Вот и пропал зазря. Сделав такое умозаключение, Лемон пахныкал, затем решил, что нехорошо насмехаться над мертвыми и перестал думать о пропавшем Валентине. Как бы самому не пропасть. Он пощупал стену. Твердая. Монолит. Можно и не ковырять ножом, все равно ничего не наковыряешь. Будь иначе, река вымыла бы настоящие террасы, а не эти полочки шириной тротуар в захолустном городишке. Фотографии, Лемон был не силен, и тип горной породы не определил. Куда двинуться? Направо или налево? Кажется, налево карниз немного расширялся, и Лемон, взвалив на плечо невесомый тюк, избрал именно это направление. Если там не удастся встретить людей, то хотя бы есть надежда найти достаточно широкую площадку, чтобы грамотно сложить парашют перед следующим прыжком. Первого человека он встретил через полчаса ходьбы, совершенно неожиданно столкнувшись с ним нос к носу. Увидеть его издали помешал водопад, оседающий на устоп водяной пылью. Человек шел навстречу, прижимаясь к серой скале, и был одет в кожу тоже серую и весьма ладно скроенную. Длинная черная борода была заплетена в косички, напоминающие крысиные хвостики. «Привет», — сказал Лемон от неожиданности. «И тебе привет!» — ответствовал абориген на сносном интерлинге, по виду нисколько не удивившись. «К нам?» — на всякий случай Лемон кивнул. «Сверху?» «Сверху?» «Ну и как там наверху?» «Сносно!» — машинально ответил Лемон, изумившись идиотскому вопросу. А абориген прикоснулся к парашюту корявыми пальцами, пощупал ткань и неодобрительно пошевелил косичками бороды. «Я видел, как ты летел», — сообщил он. «По-моему, ты издалека. Не знаю, где летуны летают на таких штуках, а у наших в ходу крылья гораздо удобнее. Наверное, на этом можно только сверху вниз, да?» «В основном, да», — сказал Лемон, вспомнив о восходящем потоке. «Но ведь там он не поднимался, а просто висел». «Лучше вымени эту штуку на настоящие крылья», — посоветовал аборигент. Эту ткань лучше на одеяло пустить, если набить чем-нибудь хорошее выйдут одеяло. Только здесь не сменяешь, у нас сейчас летунов нет. Или ты к нам насовсем? «Не знаю», — честно ответил Лемон. Голова у него шла кругу. «Как получится?» «Ну, смотри!» И абориген, по-прежнему держа стены, прошел мимо и исчез в водяной пыли. Несколько секунд... Лемон очумело размышлял, не следует ли ему догнать странного субъекта и попытаться выжить из него побольше информации, затем решил отказаться от этой идеи. Как невелико нетерпение, осваиваться в незнакомом мире нужно постепенно. К нам на совсем уже куча информации. Расспрошено насчет совсем, значит здесь можно жить и выжить. А к нам означает, что этот одетый в кожу типчик с косичками на физиономии живет здесь не один, и по-видимому давно. на уступе. Ого! еще бывают какие-то летуны. Под ноги по-прежнему стелилась трава. Очень однообразные силенные метелки, произросшие на скудном субстрате. У самой стены трава не росла. Похоже, поколение ходаков набили здесь тропинку довольно неудобно. Значит, живут люди. Чего это они ходят вдоль стены подальше от обрыва? «Все поголовно страдают боязнью высоты, что ли?» Лемон подошел к краю, плюнул вниз и посмотрел, как плевок канул в дымку. Страха не было. «Может, конечно, он разовьется со временем?» «Эй!» – донеслось сзади. Он обернулся. В занавесе из водяной пыли кривлялась радуга, а под ней стоял все тот же аборигин – Косички его бороды намокли, с них капало, как со сталактитов. «Эй, тропинку видишь?» «Да», — сказала Лемон. «А что?» «Ничего. Будешь спать, не ложись близко к краю». «Да наводно. Ты попал в чужой мир, имея при себе лишь парашют, нож да собственную одежду. В кармане нет даже зажигалки». Ты не спал и не ел больше суток. Твои действия. С подобными задачами Лемон в последний раз сталкивался еще в свою бытность курсантом на сдаче обязательного минимума по курсу индивидуального выживания. Экзамен проводился на имитаторе. Экзаменуемому последовательно доставались виртуальные джунгли, виртуальная пустыня и виртуальное болото. Считалось, что этого, в общем-то, достаточно. чтобы худо-бедно научиться выживать в любой природной зоне любой планеты, включая вулканические поля бестии и сочащиеся отвратительными газами водорослевые острова Амбри. Но такой дурацкой ситуации, как эта, не предусматривал никакой тренажер. Человеческая цивилизация на самой линии фронта, неизвестной командование, с ума можно сойти, неудобное. Никому не нужная планета с ничтожнейшей площадью, пригодной для жизни, а вот падишь ты, и тут живут. На уступах шириной в один хороший прыжок, на добесалью. Приспособились. Наверное, местные мамаши укачивают младенцев с особенным чувством поют они. «Баюшки, баю, не ложись а на краю». И этот с косичками о том же предупреждал. Взять бы его за косички, да выспросить в подробностях, откуда у него такая забота о ближнем. Лемон прошел мимо углубления в стене, как раз в размер скорчившегося человека. Должно быть, кто-то пытался выдолбить здесь нишу, убил у ему труда и не преуспел задумано. Зачем долбил покрытым раком? Уступ достигал теперь, пожалуй, шагов десяти в ширину. Довольно скоро Лемон нашел кучу камней, очень аккуратную кучку, сложенную у самой стены. Обходя ее, тропинка делала маленький крюк. Только сейчас Лемон обратил внимание на то, что прежде ему не встретилось ни одного валяющегося булыжника. А ведь должны же они время от времени падать сверху, несмотря на монолитную прочность стен. Значит, здешний люд просто-напросто собирает камни в такие вот кучки, то ли потому, что они здесь зачем-то нужны, то ли от того, что они совсем не нужны где-то в другом месте. Вот как. Он, оказывается, шел через поле. И эти скромные метелки травы, что он так лихо топтал, по всей видимости, ничто иное, как питательные злаки. Тогда почему абориген с косичками не наорал на него, не попытался побить? Или он не крестьянин? Ничего не понятно. Поле с зеленой травкой кончилось, началось другое, с толстыми и желтобурыми колосями, почему-то стелющимися по земле. Ага. Значит, местные собирают несколько урожая в год. Оно и понятно. Солнце и воды злаком хватает с избытком. А на самом дне этого просвеченного насквозь каньона вообще, наверное, страшная жара. Уступ больше не расширялся, ну и сужаться пока не собирался. Теперь в распоряжении путника имелись две тропинки. Одна по-прежнему прижималась к скальной стене, вторая шла по самому краю уступа. Несмотря на предостережение, Лемон ее и выбрал, здраво рассудив, что какие бы чудики здесь ни обитали, вряд ли они станут тропить пути в действительно опасном месте. Закон жизни примитивен. Либо обитателям присущ инстинкт самосохранения, либо нет ни инстинкта, ни обитателей. А третьего не дано. Шум реки было едва слышен. Сколько до нее по вертикали? наверное, километра два-три. Лемон еще раз попытался увидеть дно каньона, но разглядел лишь следующий уступ в сотни метров внизу, оценил неровность стены, стене, вероятно, достаточной для хорошего скалолаза, и пробормотал «шайся». Еще через четверть часа ходьбы он увидел людей. Их было человек сто, включая древних стариков и грудных младенцев. Лемон неспешно приблизился, не без брезгливости рассматривая скудную утварь аборигенов. М да, назад к природе. Еще не каменный век, но уже далеко не индустриальный. Типичная сельская община. Вон огороженные каменной стеночки компостная куча, она же общее отхожее место, судя по амбре. Видать, зреет единственное доступное удобрение для местных злаков. Совсем люди опримитивили. По лицам вроде не скажешь, что вырождаются, да разве в лицах дело. Пожалуй, лишь одежда из серой кожи на них хороша, удобно, а на женщинах вон даже украшена вышивкой. Откуда такая кожа? Он был начеку. От примитивных сообществ можно ожидать чего угодно, включая человеческие жертвоприношения и людоедство, а также сдирание кожи с пришлых чужаков на нужды местной кожевнической промышленности. Что ж... Если нападут все разом, он попытается набросить на них парашют на манер сети гладиатора ретиария, а потом пустит в дело нож. Первыми обратили на него внимание дети. Стайка голопузой малышни обступила его семенящим кольцом, но кольцо не мешало идти, не галдело и не задавало вопросов. Самый смелый паренек пощупал ткань парашюта и тотчас отпустил, поймав настороженный взгляд. Взрослые вели себя сдержаннее, и если бы не оскорбляли зрение своим видом, ничего лучшего нельзя было бы и желать. Кто-то спал. Кто-то усердно мочалил камнем соломку из местных злаков, по-видимому намереваясь отделить волокна и сплести из них веревку. Морщинистая старуха, греющаяся на солнышке, проводила Лемона внимательным взглядом. Двое мужчин скребли кожу осколками кремния, а третий – грубым железным скребком, достойным украсить археологическую коллекцию. Подаль, ногая женщина купалась под водопадом. Идиллия первобытная. Райтер Гладитов. Было в этом что-то от сна с нелепым сюжетом. Захотелось ущипнуть себя и проснуться на базе, скажем, во время предполетного инструктажа, И пусть полковник Балуев, штабная задница, заметив разгильдяя, намылит разгильдяю холку. Один из мужчин, смуглый тип с выгревшими до белизны волосами и огромной вислой папилломой, украшавшей правое веко, бросил скрести кожу, приблизился и протянул руку. Радха Кришна! Лемон! Издалека! Впервые у нас! Лемон кивнул. Мужчина удовлетворенно хрюкнул. Кто-то я тебя здесь раньше не видел. но располагайся, отдохни. У нас хорошо. А если решишь совсем остаться, вряд ли кто-то возразит. Нам летуны нужны. Ты ведь летун? Вроде того, уклончиво ответил Лев, А ты здесь старший? Я-то! Радхакришнан рассмеялся. Вон, Марта, пожалуй, на старшая. Ей за 90! «Ну ты насмешил! Погоди, а что это у тебя такое?» «Парашют. Вроде крыла, да? Дай-ка его сюда!» Сказано было властно. «Давай, давай! Лететь тебе сейчас все равно нельзя! У Аниты мальчишка в лихорадке! Укутать надо! А кош мало!» Секунду. Лемон боролся с собой, затем, решив не перечить, нехотя отдал парашют. Вполне вероятно, этот Радха Кришниан никто иной, как вождь племени, если не официальный, то во всяком случае реально признанный и имеет власть приказывать. Сделал вид, что не понял насчет старшего. Хм. Да назови он себе хоть князем, царьком, сатрапом, ярлом, базилевсом или паханом, какая разница? Вождь есть вождь, как бы он ни назывался. пусть даже ничтожнейший среди ничтожных, если у окружающих одна и та же мания. Уже то хорошо, что не попытались убить чужака. Режим здесь, похоже, либеральный. Интересно, почему нельзя уйти от них прямо сейчас? Чего проще? Сложил парашют, разбежался и сиганул. Попробовавший раз, входишь во вкус. Во всяком случае, перестаешь пугаться. Можно спуститься на уступ ниже, а можно попытаться поймать достаточно сильный восходящий поток, чтобы подняться вверх. Не то чтобы Лемону хотелось это сделать, но запрет слегка задел за живое. Либерализм, но с принуждением. В любом случае, надо сначала осмотреться, а потом уже показывать когти, если понадобится. Назвавший себя Радхакришнианом не вернулся. Отдав парашют одной из женщин, тут же принявшийся кутать ноющего ребенка, вновь перенялся скрести кожу. Больше никто не подошел. Лемон ловил на себе заинтересованные взгляды и только. По правде говоря, не чрезмерно заинтересованный. Может, по местным обычаям, от чужака требуется какое-то специальное приветствие или иное ритуальное действие. Нет, не похоже. Ясно, что гости на этот уступ иногда заходят. Залетают, а может и заползают, если они хорошие скалолазы. Не чересчур часто, по всей видимости не каждый день, но и не слишком редко, потому и не вызывает удивлений. Такое впечатление, что гость может вести себя так, как ему вздумается, лишь бы не раздражал хозяев. Он решился на эксперимент. Подошел к компостной куче, на ходу расстегивая комбинзон, аборигены немедленно перестали смотреть в его сторону. «Ага. Понятия об интимном еще не растеряли. Ну и ладно». Лемон толку постоял над кучей, застегнулся. «Интересно, а поесть дадут?» Он гляделся. Никто уже не обращал на него внимания. Ногая купальщица, женщина явно не первой молодости – вышла из-под водопада, неспешно и, как показалось Лемону на показ, обтерла тело комком какой-то ветоши и, небрежно драпируясь на ходу в подобие грубой туники, продефилировала мимо. В одежде она выглядела лучше. «Эй!» – негромко позвала Лемон. «Да!» – женщина остановилась. Лишь легкое любопытство нарушало безмятежную доброжелательность ее лица. «Прошу прощения, я тут не здешний…» «Я вижу!» Словом, где бы мне раздобыть поесть? Женщина наклонила голову на бок и несколько мгновений пристально изучала чужака. Сильно голоден? Лемон только кивнул. Рот моментально наполнился слюной, кадык непроизвольно дернулся. Женщина молчала: по-видимому, кормить чужаков за даром здесь было не принято. Значит, не совсем дикари, подумал Лемон, хмыкнув про себя. Значит, не так уж безнадежен этот мир. Он разделил комбинезон на штаны и куртку, переложил нож в карман штанов, а куртку протянул женщине. Годится в уплату. Женщина долго изучала ткань и покрой, вертя куртку так и эдак, покачивая головой и временами удивленно присвистывая. «Плохая одежда», — определила она наконец. Но ну, одной сытной кормежки стоит. Жди, я принесу». Еда оказалась на удивление вкусной. Холодная каша из зерен уже знакомых злаков, сдобренная пряной травой с кусочками незнакомого мяса. Да еще ковш напитка, в котором Лемон опознал пиво. Странное по вкусу, но, несомненно, пиво. И неплохое. Лемон почмокал губами. Кое-черт, неплохое. Отменное! Да за один рецепт этого пива любой пивовар из тех, кто сбывает свою продукцию поближе к военным базам, Без колебаний заложат шакальную свою душонку и последние штаны в придачу. Узнать бы рецептик, да не продешевить. На миг Лемон даже испугался мысли, что спасательная команда подберет его раньше, чем он узнает рецепт, но быстро опомнился. Какая спасательная команда? Капсула погибла, это ясно, и вряд ли его найдут без радиомаяка. Станут ли заглядывать в каждый каньон, обшаривать каждый уступ? Вряд ли. Еще рано терять надежду, но и слишком убольщаться тоже не стоит. Доволен? – спросила женщина. – Сказал Лему. Неплохо. А пиво просто божественное. У вас что, религиозная община? Нет. А у вас? И у нас нет. Радхакришньян тут немного проповедник, даже имя себе сменил. Вообще-то его Михаем зовут. Но не хочешь его слушать, пожалуйста. Не заставит и не прогонит. Уступчивость превыше всего, верно? На всякий случай, Лемон кивнул. «Я спросил только потому, что ты сказал божественное. Странный оборот. Откуда ты?» «Издалека». Лемон решил не уточнять. «Это я и так вижу. Говоришь с акцентом. Одежда у тебя такая, что попреет за год. В твоих краях так шьют, да? Во что?» крылов нет?» «А у вас?» – спросил Лемон. «Сколько угодно, как везде. Птицекрылые только сумрачных уступов не любят, но ведь там никто и не живет. Или ты все-таки оттуда?» «Нет, сумрачные уступы – это где?» «Везде, куда солнце не заглядывает. У вас не так, что ли?» «У нас-то каньон хороший, три урожая в год снимаем. Сам видишь, сколько тут людей. А на нижних уступах еще больше». «А на верхних?» «Верхний жилой над нами всего один, ты разве не видел? Выше него плохие уступы. И узко, и холодно. Там только охотники иногда бывают. Ну, они ведь летуны, им там не жить». Женщина посмотрела на него испытующе. «Странный ты все-таки. Прости, но я должна спросить. У тебя с головой все в порядке?» Лемон кивнул. «Послушай, я не навязываюсь», — сказала женщина, помолчав. «Не хочешь рассказывать о себе твое дело?» У нас обиход понимают, а неуступчивых нет. Ты к нам надолго? Не знаю, как получится. И если тебе нужна твоя куртка, возьми ее обратно. Ты можешь рассчитаться за еду другим способом. Понимаешь, мой мужчина ушел к верхним, и у меня уже давно не было мужчины. Лемон подавился куском. Ты, ты серьезно? Я всегда серьезно. Между прочим, меня зовут Идрис. Так что, да или нет? «Еще не знаю», — пробормотал он. «Вот так сразу». «А у вас это бывает не сразу?» — фыркнула Идрис. «Слушай, откуда ты такой чудной явился? Тебе нужно время, чтобы понять, хочешь ты переспать с женщиной или нет? Если да, ты спишь под моим одеялом. Если нет, спишь один и никаких обид. какой я имею право мешать тебе мерзнуть без твоего согласия?» «Я...» Лемон наконец заглотнул застрявший кусок. «Можно я отдам ответ позже, ладно? Ты, ты... ты только не обижайся!» Женщина расхохоталась. «Нет, ты и правда чудик! Кто же на это обижается? Смешно это!» Лемон решился. «Ты случайно не знаешь, где можно найти хороший передачи? «У нас!» Идрис ничуть не была удивлена. На этот раз Лемон поперхнулся остатками пива. «Где?» «Да вон он ползет!» Оставив без внимания дикий глагол, применимый к передатчику, Лемон вскинул голову, вглядываясь туда, куда указывал рукой Идрис. Сверху, временами не сильно стукаясь о скалу, спускалась на веревке большая плетеная корзина. Один из разнежившихся на солнышке бородатых бездельников, нехотя возгромоздился на ноги и пошел принимать груз. — Это и есть ваш передатчик? — Лемон постарался не выдать горечи. Ну да. Не карабкаться же с грузом с уступа на уступ, а на летуна много не навьючишь. У нас с верхними хороший передатчик, совсем новый. Тебе ведь хороший нужен? А тот, что с нижними будем подновлять, как только снизу прутья получим. А то, как бы дно не отвалилось. На самом нижнем уступе хороший лазняк растет, не будь его, пришлось бы передатчики с соломы плести. А разве солома порядочный, груз выдержит? Сам прикинь. Лемон. Мысленно обругал дикарей, а заодно ни в чем не повинную науку-семантику, отколовшую такой фортель. Оказывается, речь шла всего лишь о миновой торговле. Зря раскатал губу, зря сердце пропустило так. «А ваш уступ чем торгует?» – спросил он. «Зерном, веревками и горным воском. Ну и транзит идет, само собой. Сверху кожа перепонки, а то и яйца крылов, если охота удачна». Снизу и не перечесть его. Фрукты оттуда хороши, рыба, ну и понятные изделия. На третьем снизу даже кузницы есть. Дать бы ей в лоб, да че толку? Ясно было одно. О настоящем передатчике равно как о сигнале бедствия, где карка не имела ни малейшего понятия. Лемон встал, поблагодарил кивком головы. Во рту остался горький привкус. Дана водная. Ты попал в чужой мир, населенный людьми, которые называют корзину перед датчиком. Твои действия. Первым действием Лемона была прогулка за водопад. Ничего интересного там не оказалось. Уступ вновь начал сужаться, пока не превратился в узенький карниз, куда и ступить-то было страшно. Возможно, дальше он снова расширялся, но Лемон решил пока не рисковать. Да и что можно найти на смежном уступе? Еще одно полудикое племя? Спасибо, в другой раз. Назад Лемон шел исполненной решимости. Поверхностная разведка можно считать произведена, выявила неизбежные трудности, но выявила также и то, что выжить здесь можно, а значит, хватит распускать нюни. Всему ему от носа до пятки, не говоря уже о самой тупой мозговой извили, непонятно. что помощи извне ждать не приходится. Капсула сгинула, и маячок не тревожит эфир. Вопрос, что из этого следует? Только одно. Надо любой ценой дать знать о себе на базу и потребовать эвакуации. Он пилот, а не дезертир, и в военное время не собирается греть пупок на здешних уступах. И сеять злаки, и варить пиво он тоже не собирается. А то, что местным это по душе, ему все равно. Главное, что тут прижилась какая-никакая цивилизация, а это, с какой стороны ни взгляни, колоссально облегчает задачу. Не может быть, чтобы у аборигенов не нашлось хотя бы одного передатчика, не являющегося корзиной. Не на этой же бросовой планете их предки произошли от обезьян, а прилетели откуда-то в давние времена. Стало быть, какие-то осколки настоящей техники могли сохраниться. Где? Вот вопрос. Похоже, этого не знают и местные. Зато узнает он. Разумеется, нет нужды искать наугад, ползая по всем уступам всех каньонов. Сколько их тут? На это не хватит всей жизни. Ай, видно, придется все-таки переспать с этой блудливой бабой. Как ее идры что ли? Издержки контакты, так сказать. От нее он узнает главное. Через нее он войдет в местное племя на правах равного и очень, очень скоро станет вождем. Иначе просто не может быть. кто может помешать достижению намеченной цели. Местные лежебоки, притулившие к скале свой смехотворный раек, похожий с высоты на корочку плесени. Вражденцы, забывшие, что такое служба и дисциплина. Ха, им придется это вспомнить. Задача нетрудна, если знать, как за нее взяться. С помощью Идрис он подыщет себе сторонников, крепких молодых парней, тяготящихся авторитетом старших. Его обмен на безусловную преданность подымет их над инертной массой остальных. Он будет суров, но справедлив. Если именуемый себя Радхакришняном действительно не лидер, а всего лишь проповедник, если он согласится подчиниться, он может оказаться полезен, в противном же случае улетит в пропасть вниз головой. И все несогласные последуют за ним. «Да». Лемон на ходу ударил кулаком по каменной стене. «Да, так и будет». Этих не жаль. Люди, дошедшие до такой с позволения сказать жизни, вряд ли сохранили право называть себя людьми. Ибо настоящие люди не первое столетие сражаются и умирают за лигу. Между прочим, рядом с их паршивым мирком. А когда на уступе воцарится настоящий порядок и настоящее почитание вождя, шансы найти на этой планете что-нибудь вроде передатчика увеличатся стократно. Вместо того, чтобы с риском сорваться ползать по самому или летать на каких-то идиотских крыльях, он начнет посылать экспедиции. Наверняка где-нибудь на дне самого глубокого каньона спрятана ржавая звездолетишка, некогда доставившая сюда поселенцев. а если вдруг окажется, что на него наложено табу, что ж, придется изничтожать местные суеверия. Между прочим, задачу можно и нужно расширить. Почему эта стратегии Лиги сочли планету бросовой? Ничуть она не бросовая, а наоборот, находится именно там, где нужно, имеет возобновляемый резерв неквалифицированной рабочей силы. Если подойти с умом, дабы устроить ренегатам неприятный сюрприз. Додумать мысль не удалось. Воздух минуту назад столь прозрачный, что Лемон без труда мог сосчитать уступы на противоположной стене каньона и даже разглядеть черные точки людей. Внезапно потемнел. Огромная гудящая туча насекомых, заняв собой весь каньон от стены до стены, стремительно неслась куда-то на восток. Похожие на птиц создания прорезывали тучу наподобие черных молний. То ли охотились, то ли, что вернее, спасались вместе с тучей от неведомого бедствия. Вот, одно из птиц подобных закрутило, ударило о скалу, понесло дальше смятым комком. На всякий случай, Лемон перешел на бег. Первый шквал настиг его у водопада, едва не швырнул ничком и заставил пробежаться так, как не снилось спринтеру-рекордсмену. По спине и затылку прибольно застучали насекомые, сразу отбив всякую охоту оборачиваться. Вихрь сдул растрепанную бороду водопада и стало видно, как люди, только что занимавшиеся своими обыденными делами или мирно дремавшие, Спешно образуют тесный, прижатый к скале полукруг. У самой скалы оказались женщины, дети и старики, присевшие на корточки, пригнувшие головы, сцепившиеся локтями в живой шевелящийся монолит. Со всех сторон прикрытые мужчинами, также сцепившимися в какое-то нелепое подобие пчелиного роя. Со всех ног бежал к рою давешник, косичкобородый знакомец, наклонившись к ветру под немыслимым углом. «Чужак, скорее!» — долетел крик Идрис. «Сейчас начнется!» Повторять не было нужды. Лемон уже понял, что надвигается буря, такая же, как та, от которой он прятался в ледниковой трещине, но бушующая в каньоне, как в аэродинамической трубе, и от того более страшная. Второй шквал куда сильнее первого, поднял его в воздух и швырнул на копошащуюся кучу людей. Лемон сейчас же вцепился в чью-то одежду, в уме похвалив аборигенов за шитье из кожи, любую тряпку сразу разорвал бы, И любого одиночку сдует с уступа, как пушинку, спастись можно только так, всем вместе. Дикари дикарями, но в примитивном здравом смысле им не откажешь. Кто-то ударил его по руке, впился жесткими пальцами в запястье, силясь оторвать чужака от человеческой кучи. Это был косичка бороды. Лемон попытался легнуть его и еще успел изумиться, как в первое мгновение изумляется всякий человек, неожиданно получивший удар в лицо от незнакомого прохожего. Но тут буря обрушилась по-настоящему, и изумляться стало некогда. Вряд ли удар стихии длился больше пяти минут, но Лемону он показался часами. Дважды его подымало в воздух и мотало, словно нитку перед вентилятором. Дважды онемевшие перетруженные пальцы готовы были разжаться. Временами он повисал горизонтально, не в силах вобрать в легкие хоть капельку взбесившегося воздуха. Удивляясь тому, что еще жив, не оторван от человеческой куче. и кто-то, Лемон знал кто, продолжал при любой возможности бить его по рукам, пытаясь отжать намертво вцепившиеся пальцы. Буря унеслась, не причинив вред. Один миг пронзительной тишины и человеческая куча рассыпалась, послышались шутки и смех. Но сейчас Лемон меньше всего был готов веселиться. Его хотели убить, подло, без предупреждения, и мерзавец наверняка объяснил бы его смерть силой буря и неумением чужака как следует цепляться. Распираемой яростью, он очутился со своим противником лицом к лицу. «Ты...» – начал косичка бороды. «Гад!» – рявкнул Лемон, помогая плечом стремительному полету кулака к физиономии негодяя. Удар был хорош. косичка бороды впечатался в стену и, замычав, обхватил руками голову. Вовремя вспомнив о его соплеменниках, с трудом подавив горячее желание продолжить расправу с неудачливым убийцей, Лемон нащупал в кармане нож. «Кинуться? Пусть пеняет на себя». Никто не кинулся. Молчали, смотрели. Из ниши в скальной стене с кряхтением выбиралась старуха. с двумя спеленутыми младенцами на руках, недоумевающая, отчего мамаша не заберут у нее своих чад. Лишь один мальчонка лет двенадцати приблизился на несколько шагов и очень серьезно, глядя Лемону в глаза, произнес песклявым дискантом. «Не ложись спать на краю!» «Не ложись на краю!» — поддержал Радхакришниан. Остальные закивали. «Не ложись спать на краю! Не ложись!» косичка бородой оттер кровь и поплелся прочь по виду начисто забыв о Лемоне. мало помалу разбрелись кто куда и его соплеменники молодая мать принялась кормить хнычущего младенца двое мужчин растелили свертки невыделанной кожи и вновь принялись их скрести задержалась лишь идрис ты симпатичный но не ложись на краю шайся Прошипел Лемон, дергаясь щекой. «Тут у вас что, одни психи? Хоть ты мне объясни, что это значит!» «Уходи!» — сказал Идрис. «Странно, что взрослому мужчине приходится объяснять такие вещи. Лучше уходи прямо сейчас, иначе под караулит и спихнут с уступа. Я сама спихну. Удовольствия никакого, но надо же с тобой что-то делать!» Лемон уснился чудесный сон. Ударная эскадра противника, развернутая в боевой ордер, преследует отходящие к базе растрепанные остатки флота Лиги, еще огрызающиеся огнем, пытающиеся контратаковать, но уже безнадежно проигравшие сражения. Эскадренные дестроеры, крейсеры, чудовищные линкоры ренегатов, и все это нацелено на развитие успеха, на прорыв к базе и уничтожение всего и вся. Модный голубой шарик никчемной планетки на траверсе. Кому до него есть дело? Но со дна глубочайших каньонов единственного материка неожиданно для противника вырывается стая верких истребителей, тысячи управляемых ракет, сокрушительный удар разваливает ордер противника надвое. Свежие силы лиги наваливаются со всех сторон. Битва превращается в свалку, затем в побоище. И вспыхивают, вспыхивают нестерпимым светом гибнущие корабли ренегатов, посмевших когда-то отделиться от Великой Лиги. Смерть и разрушение. Планетка-то отнюдь не бросывает. Космодробу подскока в ее каньонах, что может быть проще? Просыпаться после такого сна не хотелось совершенно. И Лемон, приоткрыв глаза и сообразив, где находится, сейчас же вновь сомкнул веки, надеясь досмотреть сон. Как назло, сюжет сна не захотел развиваться в желательном направлении, а потом сон и вовсе куда-то пропал. Зато с особенной ясностью вспомнились вчерашние события. Как ему посоветовали не спать на краю, и Идрис разъяснила, что это значит, и как он, не пожелав смириться с приговором, настойчиво вызывал на честный бой любого желающего, но никто не откликнулся, и как он ударил еще кого-то, а затем еще. и швырял им в лицо грязные оскорбления без всякого толку, ибо местный народец теперь уже окончательно потерял к нему какой бы то ни был интерес. Он мог кричать, сколько ему хотелось. Он мог всласть бить аборигенов, отнимать у них пищу, но они только отворачивались и не желали иметь с ним дело. Но они не желали и подчиняться. Вот что бесило сильнее всего, а еще беспокоило туманную опасность в ближайшем будущем. Лемон ясно ее чувствовал, когда Радхикришниан, сплюнув вместе с кровью выбитый зуб, спокойно, будто ничего не случилось, второй раз посоветовал не спать на краю. Ночь упала быстро, и этой ночью Лемону пришлось уйти. Только сумасшедший рискнул бы остаться на уступе шириной несколько шагов, где так просто подкрасться к человеку в темноте и как следует толкнуть. И где будущему вождю так трудно, а вернее попросту невозможно найти телохранителей? По счастью, веревка передатчика, примотанная крупному обломку скалы, никуда не делась. Сто-метровый спуск в кромешной темноте по одним лишь неровностям отвесной скалы был бы чистым безумием даже для опытного скалолаза. Лемон не знал, остался ли незамеченным его уход и старался не думать о том, что аборигены могут перерезать веревку. Он вздохнул спокойно, только коснувшись ногой уступа, уже третьего сверху. А сколько их всего? Десять? 20? Стараясь не спотыкаться о спящих, Лемон отошел на порядочное расстояние, разумно держась скалы. Там, где уступ едва достигал трех шагов от стены до пропасти, он свернулся калачиком на голом остывшем камне, пожалел о том, что в своем бешенстве забыл забрать назад куртку и парашют. Подумал, что завтра придется начать все сызного на новом уступе, учтя ошибки минувшего дня, и уснул. Чудесный сон так и не вернулся. Утреннее солнце, согрело озябшее тело, стало даже жарковато. Лемон с хрустом потянулся всем телом, окончательно разлепил веки и заморгал в растерянности. Перед ним на корточках сидел Валентин. «Ты!» – только и выговорил Лемон. Валентин сдержанно улыбнулся. — Узнал. А мне говорили, что я здорово изменился. — Не очень. — Почти не соврал Лему. Ну, то есть загорел, конечно, здорово, да и одежда эта кожаная. На местного похож. — А я и есть местный. Вот сегодня с утра залез сюда, и мне говорят. Появился, мол, нездешний человек спит. Я решил посмотреть. Так и знал, что когда-нибудь встречу знакомого. «Ты здесь живешь?» — спросил Лемон. «И я нигде не живу, я путешествую. Собственно, мне надо наверх. Ищешь связь с базой?» «Когда ты искал?» — кивнул Валентин. «А только нет здесь никакой связи с базой и не будет. Ты мне поверь». Лемон недоверчиво покачал головой. «Тогда чего ради ты скалолазом заделался? От скуки, что ли?» «И это тоже», — усмехнулся Валентин. «Хотя сейчас я не просто так, а с поручением». Я сват. На втором уступе нехватка молодых мужчин. Вот я и хожу с известием. Кто хочет переселиться, пусть поспешает. Девушки что надо. Место тоже неплохое, хотя и не по мне. Жарковато река через Чуршумир. Если я когда-нибудь осяду на одном уступе, то уж никак не ниже шестого. Да вот здесь хотя бы. Чем не жизнь? Вопрос был явно риторическим. Но Лемон решил все же выразить свое отношение к перспективам жизненного уступе и выразил, отправив смачный плевок за кромку обрыва. «Зря», — сказал Валентин, — «попадешь еще в кого-нибудь там внизу. Зачем это тебе? А здешние увидят, могут и посоветовать не спать на краю. Даром, что ты новичок». «Они уже поняли, откуда я?» Лемон вытаращил глаза. «Не считай их идиотами. Прекрасно поняли. Только их это не интересует». «Если уже посоветовали, что и в самом деле попытаются спихнуть!» Валентин только кивнул в ответ. «Это подло, из путешка!» Прошипел Лемон, сжимая кулаки. «Подло быть такой скотиной, чтобы людям захотелось от тебя избавиться!» Возразил Валентин. «И «Избавиться, не сомневайся, если, конечно, вовремя не удерешь. Сверхвдительность надолго не хватит, не надо же когда-нибудь спать!» Помолчали. «Тут что, никаких законов нет?» Без особой надежды спросил Лема. «Абсолютно. Сам понимаешь, нет и принуждения. Зачем оно?» «Есть единственно возможный способ жизни на этих уступах, и он, поверь мне, охраняет себя получше любой полиции». «Да ты сам подумай, разве закон, запрещающий, например, убийство, сработает там, где убить человека легче легкого?» «Будь здесь хотя бы один уступ шагов 50 шириной, тогда, конечно, другое дело». «Да вот беда!» Валентин негромко засмеялся. «Нет у нас таких, ни одного!» «И что, все населены?» «Почему все?» «Есть опасные уступы, куда часто падают сверху ледяные глыбы. Там никто не живет, разве что летуны прилетают туда охотиться. Есть уступы, где невозможно защититься от ветра. Есть сколько угодно сумрачных уступов, не освещаемых солнцем. Правда, в нашем каньоне таких почти нет». «Наконец, есть слишком узкие выступы, где трудно заниматься земледелием или промыслом». «Там тоже никто не живет?» – спросил Лемон. «Иногда живут отшельники», – нехоть сказал Валентин. «Знаешь, есть такие неуступчивые. Великие индивидуалисты, непризнанные гении, а то и попросту неисправимые склочники. Но их немного. Жить-то хочется, вот и живут. В одиночку». Только в одиночку у нас не особенно выживешь. Ты уже понял, да? В конце концов они либо гибнут, либо возвращаются на какой-нибудь населенный уступ и пробуют начать сначала. А если там проявят неуступчивость? Ухмыльнулся Лемон, но ухмылка вышла растерянная. Или приспособятся, или уйдут снова. Кому охота бояться спать у края? Лемон облизнул пересохшие губы. Как же жить без законов? Очень просто. Например, ты летун и изготовил себе крылья, то есть складной балансирный планер из перепонок птицекрылов, против нити и горного воска, или выменил на что-нибудь это совершенно неважно. Планер твой. Но если кто-нибудь тебя попросит одолжить его, чтобы навестить приятеля, живущего на той стороне каньона, у тебя нет чрезвычайно веской причины для отказа. Ты должен пойти ему навстречу и предоставить планер, иначе у просителя появится повод для обиды. Сам понимаешь, тех, кто живет с тобой на одном уступе, лучше не обижать. А если он разобьет планер, перебил Лемон, то, скорее всего, погибнет при этом сам, а с мертвого взятки гладки. Если уже он приведет планер в негодность, а сам останется жив и здоров, то он обязан компенсировать тебе потерю, иначе уже ты получишь законное право на него обидеться. И спихнуть с уступа? А почему нет? В любом случае, если люди тобой единодушно недовольны, А ты настолько глуп, что не видишь этого, полета не миновать. Только до крайности дело доходит чрезвычайно редко. И вовсе незачем убивать, если достаточно просто не помочь. Ты видел, каковы у нас бури. В спорных случаях иногда прибегают к суду старейших уступа, но его решение вовсе не обязательно к исполнению. Скорее, это рекомендации как проще уладить конфликт. А самое главное в другом. Когда человек с младенчества воспитывается в твердом убеждении, что за нанесенную соседу обиду может запросто улететь в пропасть, неуступчивость у него как-то проходит сама собой. Понятно, за подростками приходится присматривать, чтобы не натворили глупостей, делать им небольшие скидки на возраст, но ведь так везде и всегда. Будь уверен, за поломанную вещь ты получишь компенсацию, превосходящую стоимость вещи. Только не вздумай требовать, сами дадут. Тот, кто пользуется твоим планером, рассчитается с тобой за простой износ, работа или подарком, или это сделают его родственники, если, конечно, захотят горбатиться за неуступчивого. Я привел тебе самый простой пример, но общий принцип универсален, что бы ты ни делал, скажем, засеял поле или собрался вступить в брак. Уступчивость – это у нас не каламбур и не всеобщий девиз, а единственный разумный способ жизни. О кровном месте у вас не бывает? Совсем редко. Последний такой случай произошел лет сто назад, и не в нашем каньоне. Обычно и до ликвидации обидчика дело не доходит. Достаточно намекнуть ему, чтобы он не спал у края. Это такая форма предупреждения неуступчивым и заодно изощренное оскорбление. Предупрежденные обычно понимают правильно. И что? Либо стараются загладить вину, либо уходят с уступа. Проще загладить. «Иначе спихнут?» «А если без долгих слов разделаться с предупредившим?» Валентин вздохнул. «Хорошо, что ты спросил об этом меня, а не кого-то другого. В этом случае, парень, у тебя вообще нет никаких шансов. Уйти с уступа тебе не дадут, это точно. Только повышенной скоростью и по нисходящей параболе». «У меня в первый же день отобрали парашют», — мрачно сказала Лемон. «Сказали, чтобы укутать больного». «Это другое дело». Надеюсь, ты не очень сопротивлялся. Впрочем, ясно, что не очень, иначе ты бы сейчас со мной тут не разговаривал. Погоди, а почему ты не остался на том уступе? Ты, случайно, еще никого не успел убить? Настороженно спросил Валентин, выслушав краткий рассказ. Следовало бы, но пока нет. Только побил кое-кого. Тогда не все так плохо. То есть, я хочу сказать, что не фатально. А с чего началось? Кажется, я топтал их посевы. Худо, осудил Валентин. Впрочем, чего ради, я тебе подсказываю. Твоя жизнь тебе решать. У нас каждый сам решает, как ему жить, так что тебе виднее. Они отказались со мной драться. А зачем им? Валентин заметно удивился. Судьба неуступчивого ясна и без драк. Может, все-таки спасут... С тоской спросил Лемон. Валентин наморщил лоб, пытаясь понять, о каком спасении идет речь, и поняв, покачал головой. «Отсюда не спасают, никогда. Тех, кто пропадает без вести около этой планеты, никто не ищет. Командование сразу списывает их в расход». И Лемон сглотнул. «Почему?» «Чтобы, насмотревшись, не подрывали дисциплину. Я думал, ты догадливей. Кстати, командование вашего противника поступает точно так же». «Вашего противника?» – ощетинился Лемон. «Вашего?» – Валентин равнодушно пожал плечами. «Но «Ну, не моего же!» «Ты что, уже не легист?» «Легист, ренегат, какая мне разница, я уступчивый. Не только лига теряла здесь свои корабли, ренегаты тоже теряли. Теперь живем бок о бок. Конечно, такие, как мы, с тобой здесь редкость. Большинство населения планеты на этих уступах и родилось». кто уступчивый в двадцатом поколении, а кто и в тридцатом. «А ты в первом», — съязвил Лема. «Не один я», — сказал Валентин. «Еще Хенрик. Напомнишь, помнишь, лет семь назад была большая драка в этом секторе, и нам наваляли. Хотя ты же еще в курсантах ходил. Короче, минимум три подбитых истребителя нашли спасение на этой планете. Грег и Остетен Гиз. Может, еще кто был, не знаю. Так вот, «Тенгиза я встретил в прошлом году, он хороший летунный охотник на птицекрылов. Женат, очень привязан к детям, их у него двое. Звал к себе, обещал помочь сделать планер. его пока не встречал, но как-нибудь соберусь навестить. Говорят, он живет где-то на нижнем уступе, рыбачит. Один Грек не выжил. Да ты-то его должен помнить. Норов у него был еще тот. Уступчивым никогда не стал бы, нечего было и пробовать». «А ты?» – спросил Лемон. А я стал. Поначалу едва не спихнули, но потом обошлось. Только посоветовали впредь не ложиться на краю. Но я в тот же день и перебрался на другой уступ. А там уже легче дело пошло. Я после первого урока ученый стал. То есть уступчивый. Это не так плохо, ты поверь. Жить всегда хорошо. А иного способа жить здесь не существует. Не веришь? Попутешествуй по уступам, посмотри. Ни тебе, ни мне не изменить то, что нащупывалось столетиями от сева негодяев. Люди разные, а система всюду одна, и знаешь, она мне нравится. Лемона передернула. Чем же интересно? Свободы. Это прозвучало до того смешно и дико, что Лемон растерялся вместо того, чтобы расхохотаться во все горло. Словно личинка караеда, заклинившись прогрызенным от норки, вздумала вдруг порассуждать о бесконечности вселенной. Свобода на этой каменной полочке? Свобода невзначай сорваться с карниза, самому или не без посторонней помощи, и с долгим криком полететь вниз навстречу гибельным бурунам беснующейся реки. «И ты не хочешь, чтобы тебя вытащили из этой дыры?» «Нет». «Почему?» «Я уже ответил». «Ты был классным пилотом», — сказал Лемон, в ответ на что Валентин досадливо махнул рукой. нет ты послушай кто скажи мне был лучшим в штафеле командиром звена ты кто подбил крейсер денегатов и был награжден золотой Молнией третьей степени тоже ты кому разрешали свободную охоту на кого молились молодые лейтенанты разве не на тебя да я сам молился лемон уже кричал а скольким тыловым шавкам ты набил морду помнишь ты был человеком там ты это еще не забыл а кто ты здесь уступчивый Валентин лучезарно улыбнулся. «Ты погоди, не кипятись. Я тоже не вдруг привык. Только вот какое дело. Когда я, по твоим словам, был человеком, а по-моему, кем-то иным, надо мной стоял командир Штафеля, а над ним командир бригады, а над ним еще кто-то. Много их было, всех не упомнить. Я с удовольствием прожил бы без них. Вот и живу. С удовольствием. Здесь надо мной только небо, в которое ты никогда не взлетишь». «А кто сказал, что свобода дается бесплатно? Вопрос лишь в том, велика ли цена?» «А слева стена», — едко продолжил Лемон, «а справа пропасть. Свобода!» «Потому и свобода», — благодушно сказал Валентин. «Потому и нет никакой власти, что любой объявившийся пахан в два счета опишет параболу, даже если навербует себе приспешников и вовсе откажется от сна». Какой-нибудь приспешник его испихнет, чтобы самому стать паханом и тоже быть спихнутым. Наверное, были когда-то прецеденты, раз об этом до сих пор сказки рассказывают. Детям, понятно, взрослым не нужно. «Свобода, основанная на страхе?» Лемон язвительно покривил рот. «Она тебе нравится?» «Когда ты сможешь предложить другое основание, я тебя внимательно выслушаю. Но, по-моему, его просто нет. Для нас людей, во всяком случае». «Вернее, пока мы люди, а не ангелы». Валентин отлип спиной от скалы и сладко с линцой потянулся, разминая затекшие мышцы. Встал на ноги, взглянул вдоль каньона, затем вверх. «Заболтался я». «Тебе пора», — хмуро сказал Лемон. «Я понимаю. Надеюсь, еще увидимся». Удалось ли ему скрыть сомнения, нет ли, кто знает. «Хочешь, полезли вместе», — предложил Валентин. «Вдвоем веселее». И безопаснее, между прочим. А не хочешь, оставайся здесь, уговаривать не стану. У нас каждый решает сам за себя. Зачем ограничивать свободу? Кому это надо? Свободу подчиняться дурацкой необходимости или померять тот же день? Лемон сплюнул под ноги. «Ты это называешь свободой!» Валентин посмотрел на него с юмористическим прищуром. «А другой свободы не бывает. Это я так говорю на всякий случай. Вдруг до тебя еще не дошло?» Хотя ведь простая вещь, или ты подчиняешься безусловному необходимому для выживания, или можешь не стараться выжить. Все равно не получится. Притом, по-моему, подчиняться необходимости много приятнее, чем какому-нибудь хмырю, чье преимущество перед тобой заключается лишь в количестве звезд на погонах. Разве нет? Так ты со мной или остаешься? — Мне нельзя, наверное, — пробурчал Лемон. — Там меня знают. — И здесь скоро узнают, можешь не сомневаться. Даже если не сглупишь. Думаешь, тут связи нет? Где торговля, там и связь. Скоро по всем уступам пойдет весть, что появился неуступчивый с твоими приметами. Спихнуть вниз, может, и не спихнут, но и помощи не жди. А есть ли разница?» Лемон выдавил улыбку. Особенно во время бури. «Никакой», — признался Валентин. «Так ты со мной или нет? Решай скорее мне некуда». «Убьют». Если я за тебя поручусь, сразу не убьют, а дальше сам решай, как жить. Выдолбишь, например, новую нишу под хранилище или убежище для немощных, так и совсем простят. Ниши всем нужны. Ни хрена себе, изумился Лемон. Это ж работы на год. Лет на пять, поправил Валентин. Ну и что? Сколько надо, столько и будешь работать, причем по своей охоте, без принуждения. Или очень скоро совершишь продолжительный полет. Выбирай! Какой уж тут выбор. Какая свобода без выбора? Выбор всегда есть. Можешь попытаться пожить отшельником. Вдруг тебе повезет. Только я бы тебе не советовал. Не дождавшись ответа, Валентин махнул рукой и полез по скале, цепляясь за крошечной неровности ловко, как муха. Друг называется, с тоскливой маятой в душе подумал Лемон. Хотя, какой он мне теперь друг? Точно такой же, как всем другим в этом каньоне, на этих уступах. Уступчивую. Стой! закричал он. И Валентин без видимых усилий, вися на скале, повернул голову и посмотрел вниз. Решился наконец. Нет. То есть, тьфу, я не о том. Я вот о чем подумал. Представляешь, какую базу тут можно было бы построить? Какой космодром подскока, А? Расширить нижние уступы, перекрыть каньон фермами? Валентин захохотал. Ты чего? Лемон нахмурился. «А то, что не один ты такой умный, командование Великой Лиги обратило внимание на эти каньоны еще тысячу лет назад и приказало построить именно то, что ты сказал. Собственно, с этого и началась наша история, и большинство населения планеты происходит от тех строителей, вынужденных жить на уступах. Рассказать тебе, чем закончилась стройка, или сам сообразишь? В общем, повторить тот опыт командование не рискнуло. И вас не попытались уничтожить?» «А зачем? Мы никому не мешаем и не представляем никакой опасности. Своего рода нейтралы, которым нет дела до войны. Зачем же нас уничтожать? Впрочем, на пионеров-строителей все-таки сбросили бомбу, да только те не стали ее дожидаться, сидя на месте. Уступов вон сколько, да и удобный каньон вовсе не один». Лемон промолчал. «Извини», — сказал Валентин, — «к полудню наверняка поднимется буря. Я должен успеть». Какое-то время Лемон, затрав голову, смотрел, как он карабкается вверх, затем подпрыгнул до первой зацепки, подтянулся до второй и начал карабкаться следом. С непривычки он лез медленно, но Валентин дождался его. И дальше они ползли по скале бок о бок, помогая друг другу.